Глава 1176. Проводник душ. Голос. Сердце Ван Булле пропустило удар. Произнесенное загадочным голосом слово подтвердило его догадки. Еще раз глядя над гроби, он задался вопросом, кто возвел гробницу для погребения темного владыки. Явно не сам владыка. Хотя и такую возможность исключать нельзя. Однако Ван Булле все равно считал зодчими его потомков. Прозвучавший голос не только частично подтвердил теорию Ван Боула, но и придал ему уверенности. Все эти мысли пронеслись у него в голове за одно мгновение, очистив разум, он в последний раз окинул взглядом этаж и вошел в сияющий проем. Перед его глазами все расплылось, в следующий миг перед ним предстал новый мир. Над головой нависали хмурые тучи, всюду клубился туман, вдалеке он увидел очертания надгробия. Из-за тумана он не мог как следует рассмотреть его, но оно сильно напоминало стелу с первого этажа. В тумане кружило множество призраков, эти неспокойные духи в своего рода государства, Ван Боулэ насчитал семь обеднений с некоторой иерархией, на вершине которой стоял призрачный король. Три призрачных королевства сражались между собой, от чего туман буквально клокотал, оттуда доносились отчаянные вопли и свирепые крики. Ван Боулэ слегка нахмурил брови. В гробнице темного владыки почти все казалось ему странным, Складывалось впечатление, что это было не просто место для погребения останков. Иллюзии в храме завязаны на воспоминаниях. Потом проверка частоты намерений, почему гробница темного владыки устроена подобным образом. Долгое время Ван Буэлэ молчал, в один момент у него заблестели глаза. Хоть он увидел совсем немного, среди множества возможных вариантов один выглядел наиболее правдоподобным. Назначение этого места – выбор. Ван Боле с легким прищуром долгое время наблюдал за призрачными королевствами в тумане. Это место явно было создано очень давно. Призрачные королевства воевали между собой, словно это были государства простых смертных, только у их войны не было ни начала, ни конца. Туман не мог скрыть происходящее от глаз Ван Боле, чего нельзя сказать о находившихся внутри духах. Находясь вдалеке от их суеты, Ван Боле взирал на происходящее словно бог. Его брови все сильнее сдвигались к переносице, Он никак не мог понять, как решить эту задачку. В итоге он просто вошел в туман, чтобы посмотреть на семь призрачных королевств вблизи. Куда бы он ни направился, ни один призрак не мог почувствовать его присутствие. Ван Боула словно гость из другого мира бродил по этому призрачному царству. Он искал выход и попутно изучал мир духов. Ван Боула не нужно специально что-то здесь менять. все таки на происходящее лучше всего смотреть с точки зрения некой высшей силы. Другие ученики темной секты вполне могли решить поставленную неизвестными зодчими загадку, но сделать это будет очень и очень трудно. Сила, безусловно, важна для божественности, но ментальность, образ мышления имеют куда более существенное значение. Спокойствие, беспристрастность ко всему, отсутствие эмоций, отрешенность, Никакой злокозненности. На словах звучит легко, но на деле все совершенно не так. Что да ван Боуле... Увиденное в прошлых жизнях и уникальный опыт, полученный на планете Фатум, позволили ему достичь полной отрешенности. На планете Фатум он мог бросить все и остаться там, чтобы бесстрастно наблюдать за тем, как загораются и гаснут звезды. Все, что ему нужно будет делать, так это наблюдать и вести хронику. После отбытия с планеты Фатум он не мог взять и просто прийти в себя. Слишком сильно на него повлияло произошедшее, он старательно делал вид, будто ничего не изменилось. Но на самом деле его притворство было подобно нисхождению бога в мир смертных от божественности к заурядности. Вот почему Ван Боула не составило труда переключиться. Когда его разум сбросил оковы мирской суеты, он почувствовал, что весь мир, небо и землю, сами души и бескрайний туман переполнял бесконечный плач. Плач, который пронизывала скорбь, мольба, желание что-то рассказать. Ван Боула остановился и кинул взглядом туман, Он чувствовал эмонации душ, его сердце постепенно начало понимать. Причина этого плача – реинкарнация, бесконечный круговорот смерти и пробуждений, скука и тоска. Это место испытывает учеников темной секты. Смогут ли они исполнить миссию секты и отправлять души в цикл реинкарнации? Ван Була села в позу лотоса. Темное пламя внутри него стало быстро разгораться, при этом с его губ сорвалось едва слышное… Когда небо и земля разделятся, круговорот судьбы остановится. Стоило ему это сказать, как темное пламя выплеснулось за пределы тела и затопило весь призрачный мир. В небе оно соединилось с туманом, превратившись в огромную фигуру. Этот силуэт был плохо виден, но в нем чувствовалась властность, словно он мог сокрушить все и всех, словно мог заменить собой реинкарнацию. Появление гигантской фигуры застало сражающихся духов врасплох. Задрав голову, они задрожали. Даже призрачные короли сейчас смотрели на небо и тоже дрожали, но их глаза сияли предвкушением. Пока Мириады душ взирали на небо, Ван Буэлэ в позе лотоса продекламировал следующую строчку. "Зная, что случилось в прошлом. Ныне страдающий есмь». От этих слов душа хватило зноб. Ван Буэлэ открыл бездонную сумку. Во вспышке появились черный халат, лодка и весло фонарь. Халат упал на плечи Ван Буэлэ. Капюшон скрыл лицо. Черная лодка примостилась у него под ногами, а весло с фонарем зависло перед ним и стало само грести. Это же произошло с огромной фигурой в небе. На его плечи лег халат, а потом появились лодка с веслом. Теперь он уже не выглядел таким туманным. Темное пламя разгоралось. Казалось, совсем скоро этот гигант станет вихрем, и тогда их мир содрогнется. В глазах множества душ разгоралось пламя желания. Семь призрачных монархов опустились на колени в знак уважения. Их, примеру, последовали остальные души. Мир задрожал. Ван Буэлэ произнес третью строчку. Эти слова эхом отозвались в сознании всех душ. «Зная, что грядет в будущем, ныне трудящийся ясим, «Проводник душ». Небо и землю захлестнул рокот. Силуэт Ван Буэлэ, сидящий на темной лодке, постепенно прояснялся. Казалось, он из иллюзий становился материальным. Стоило ему указать рукой на призрачный мир... Как темное пламя с шипением трансформировалось в реку мертвых. Созданная Ванбуола река по своим размерам ни в какое сравнение не шла с той, что находилась снаружи, но у них была общая аура. Ее появление породило зов, а потом тягу. Распростершиеся ниц призраки один с другим взлетали в небо и исчезали в реке мертвых. В момент слияния их лица теряли четкие очертания, затуманивались, тела медленно превращались в призрачный свет. Растворившись в реке мертвых, Они стали огнями, раскрасив ее яркими точками и сделав похожую на галактику. Все души королевства исчезли в реке. За ними вскоре последовали жители 2, 3, 4 и пятого государства. К этому моменту в Ван было уже белое мелкое дрожь. Темное племя не могло выдержать такое, как будто он не мог удержать души всех семи королевств. Однако он чувствовал, что происходящее здесь будет иметь значение, когда он попытается забрать останки темного владыки. Так и не открыв глаза. Ван Буалэ вспыхнул ярким светом. Аура темной секты окутала его словно саван. Высвобожденная аура растаяла в весле, а точнее в висящем на цепи фонаре. Тускнеющий фитиль заискрился. В следующий миг он загорелся, залив светом два оставшихся королевства. Их души тоже растаяли в реке мертвых. Мир опустел, и тут появились сияющие врата. Ван Буалэ медленно открыл глаза. К нему пришло понимание. Поднявшись. Он вместе с рекой мертвых и душами семи королевств прошел в сотканный светопроем.